Глава двадцать восьмая. Ир, может, ты есть хочешь? У меня пирог поспел. Этой фразе, радикально изменившей неприязненные отношения двух соседок, предшествовала цепь событий. Начать хотя бы с того, что Гали захотела с пирогов. Не тех гадких со склизлой начинкой изудушенных котят, что продаются во всех придорожных киосках, а настоящих, которые выучила печь мама с бабушкой. В Москве, в общежитии, Галя ощущала такой неуют и постоянный стресс, что позволило себе временно наплевать на стройную фигуру и дать волю кулинарному увлечению. С самого раннего утра, как только Ира отбывала на работу, Галя стремительно замесила тесто в синей эмалированной кастрюле, которую приобрела в целях обзаведения первоначальным хозяйством, обернула кастрюлю всеми имеющимися в наличии теплыми вещами, и, взглянув на часы, ринулась к автобусной остановке, чуть-чуть опаздывающе, но довольная. Вечером будет пить чай с пирогами. А днем, возможно, судьба преподнесет ей сюрприз в виде фактов о причастности мужа Валентины Князевой к убийству Питера Зернова. «Стой — Стой! — отдернула себя Галя. — Тебе что, сильно приятно будет, если у Валентины не то что любовника и плохонького мужа не станет? Тьфу! Такая милая женщина! Человеческие чувства делали из галя альтруистку. Но профессионализм оперы Романовой толкал ее к жажде крови. Если Егор князев виноват, жена там или не жена, пусть расплачивается. Профессиональная кровожадность осталась неудовлетворенной. Запрос о том, работал ли Егор Князев. 1968 года рождения, в специальном взрывном отделе ФСБ, ответ пришел отрицательный. Для очистки совести Галеб просила дать ей посмотреть эти списки и сидела над ними, вооружа остро заточенным карандашом, подсчетным. Князевы избегали служить во взрывниках. Служили там Ивановы, Петровы, Кузнецовы и даже некий Г. Пичонкин, как в насмешку именно 1968 года рождения. В остальном никаких ценных сведений Романова не получила. Вернувшись домой, обнаружил, что тесто из кастрюли уползло, вследствие чего всем шерстяным вещам, обматывавшим его, придется учинять внеочередную стирку. Ничего, успокоил себя Галя, переживем. Вечерние пироги казались единственной отдушиной за весь долгий, бестолковый день. Но стоило их слепить, Начинкой послужила вчерашняя вареная картошка, и поставить в грязную, черную, но работающую духовку кухонной плиты. В коридоре общежития раздался скрежет ключа, и вслед затем стук каблуков Иры, отряхивающей спаги, прежде чем войти. Галя немедленно ретировалась, предоставляя соседке, как всегда... Право на безраздельное владение кухней, если этого хочется, и, надеюсь, что к тому времени, как придет время вынимать пироги из духовки, Ирина пребывание в этой части квартиры закончится. Но не тут-то было. Владение кухней Ира понимала именно как безраздельное. Компромиссов она не признавала и обосновалась на кухне. Она прикрыла кухонную матовым стеклом забранную дверь за собой Какие-то звуки там издавала, вроде как певучей сама с собой разговаривала. Изредка монолог становился отчетливее, в нем вырисовывало что-то близкое к Сереже, Сережа, как же так, как же так, а время не стояло на месте. И в Галину комнату начинал уже заползать сытный теплый запашок, становящийся все настойчивее и гуще. Грозящий вот-вот перейти в горелый чад и прощай тогда тесто, прощай вчерашняя картошка, годная для съедения. И Галя осмелилась совершить решительный шаг. Этот шаг она сделала на кухню, распахнув дверь, и остановилась от изумления и ловкости. Ира, ее неуживчивая, скандальная соседка, вздрагивала, низко склонясь над столом. По сморщенному красному лицу катились слезы, на покрывавший стол клетчатой клеенки образовались заметные лужицы. Чего надо? сердито вскрикнула Ира, вытирая кулаком правый глаз, в то время как левую уперся в Галю с пламенным негодованием. А тебе-то чего от меня надо? Галя обычно болезненно воспринимала любую грубость, особенно от этой чужой и безразличной девушки, но сейчас обижаться, если она и захотела, не получилось бы. Плачущее лицо приобрело жалобную некрасивость. У белых волос проступали черные корни. На плече яркого малинного свитера образовалась невидимая Ири. Замеченная сейчас Галей дырочка, все такое беззащитное, уязвимое. Галя спокойно подошла к плите, выключила духовку, точно успела, и обернулась к Ири. — Ир, может, ты есть хочешь? У меня пироги поспели. — Пироги! — с первобытным отчаянием выкрикнула Ира. — У человека жизнь рушится, ему пироги предлагают, всякие дурые толстые приезжи. Ты же сама приезжи, спокойно, не повышая голоса, указала на очевидность Галя. Мы с тобой обе приезжи. Что ж мы будем друг на друга орать? Теперь Ира протер глаза кулаками от слез, пусть уставилась на Галю с удивлением и каким-то новым, ранее не отмеченным чувством. Да, признала она, ты права. Обе мы, дуры, приезжи. Сами виноваты. Понаехали зачем-то в Москву, думали в поисках счастья. Оказывается, за тем, чтобы москвичи от нас тут ноги вытирали. — Ир, тебя кто-то обидел? — Вроде того, хотя нет, наверное, сама виновата. А в общем, Галь, а пироги ты серьезно предлагала? Тогда, знаешь что, давай я поставлю чай или кофе растворимый у меня есть на скафе. Хочешь? Пироги удались в самый раз, правда, корочка чересчур затвердела. Но домашний теплый дух с лихвой возместил такие мелочи, и под хорошо пропеченное тесто, с картофельной начинкой и под растворимый кофе замечательно пошла история ириных московских тирзаний. Еще с первого дня своего пребывания в Муромском общежитии Галевтика молку ломала голову, как связанная с милицией. Оказалась связь весьма косвенная и прихотливая. И бывшая жена приезжего милиционера, который пошел на повышение, и с пути служебного роста подобрал себе новую подругу. Прежнюю подругу милицейской жизни из общежития, едва не ставшего их семейным гнездышком, не вытурили, но предупредили, что с января следующего года придется съезжать. Регистрация тоже кончается, а на той работе в торговле, которой она сейчас занимается, неизвестно, продлят ли, и домой возвращаться не хочется». И остаться в Москве возможности нет. Разъяренная мужским предательством и работой, приносящей копейки, Ира решила, как со мной, так и я. Пыталась подцепить богатого женишка. Авантюра обернулась хуже некуда. Любовник, сын строгих московских родителей, водил в милицейское общежитие своих приятелей. Устраивал пьянки и дебоши, так что на Иру уж дважды жаловались коменданту. Ира все вытерпела. Не из-за квартиры и прописки, потому что чем дальше, тем отчетливее понимала, что московские родители ее не примут. Просто привязалась к своему, Сереже ни к чемушному, если хотите, полюбила. А он ей сказал, что она корыстная, что она обманом хотела забеременеть, чтобы он женился на ней. Сережа, Сережа, ну и кто-то после этого как ни скотина. Не расстраивайся, Ирка, просил ее Гали, ты думаешь, москвичи счастливо живут? Я тебе, если хочешь, расскажу анекдоты из жизни про одну москвичку. И красивая она, и умная, и образованная, и все у нее, казалось бы, есть. Квартира, двое детенышей, муж для тела и любовник для души. А так получалось, что чем больше у нее всего было, тем меньше у нее было счастья. И поддерживая наметившиеся добрососедские отношения, поведала печальную историю Валентины, преодолевая подспудный скулеж собственной словесности не полагается, Галина. Ох, не полагается, следователям рассказывать о последствиях профессиональная этика не велит. Но я же косвенно, легко оправдалась перед совестью Галя, не называя имен, а если не называя, тогда корректно. После пирогов с чаем на радости пошли в Ирину комнату смотреть телевизор, который ей оставил муж. Сегодня Сергей Свечников был назначен президентом нефтяной компании «Российская нефть», объявили по телевизору.